главва 20 Опять вбега. 50тиграммовая п е р о к с и л и н о в а я буровая шашка. В качестве корпуса г н у т ы й из жести цилиндр с припаянными крышками. На одной из них дырка с припаянной же гайкой, в которую вкручивается запал. Самое обыкновенное подобие УЗРГМ. В точности конструкцию Борис не помнит, но нечто приемлемое изготовить получилось. Три испытания показали работоспособность изделия. Только система от чего-то не желает засчитывать это изобретение. И снова в голову прокралась мысль о том, что он изобретает велосипед. Воодушевленный опытом с патронами, Борис решил создать гранату с нормальным рабочим запалом. Благо ощутил нехватку такого гостинца при захвате «Карася». Сам он, конечно, не спецназовец, но боевики нет-нет осмотрел. Ну и разумеется, во всей красе наблюдал, как бравые вояки зачищали помещение. Понятно, что с постановочными эффектами и мини-термоядерными взрывами, но основано-то на реальной тактике. Вот уже четыре дня, как он занимается только с проскуренным, Рыченковым и Носовым. Максимум перед сном чуть порисует или полепит. Остальное время воплощал в металле свою задумку. Даже с учетом того, что особо сложно и конструкцию не назвать, пришлось повозиться, доставая необходимые материалы и изготавливая части. Хорошо, хоть при испытании запала в сторону отлетал только рычаг, который нужно было отыскать. Детонатор, вполне себе стандартный, применяемый с огнепроводным шнуром, разрывало без ущерба для основной конструкции, заключенной в стальной трубке. Вот только система оставалась безучастной к происходящему. А ведь когда Борис спросил о гранатах Рыченкова, тот ответил, что, мол, пользовали гренадёры одно время бомбы. Но потом оставили это дело. Уж больно крупные осколки получались и могли прилететь обратно в метнувшего снаряд. от плотных построений отказались меньше двадцати лет назад и в о е н н а я мысль в сторону гранат лицом пока не поворотилась она вообще за техникой не поспевала если только это не касалось флота ввернул запал в гайку получив на выходе нечто похожее на г р 4 2 эти он и вовсе видел лишь в учебнике начальной военной подготовки в дальнейшей практике доводилось держать только рг д и ф о но в принципе ничего сложного д о ш л а бы и консервная банка, но нужного размера не нашлось. Пришлось гнуть из кровельного железа и паять. Разумеется, до полноценного изделия далеко. Но с патронами, не рассчитывая на веску пороха и с велосипедным звонком, лишь в целом представляя окончательную конструкцию, как-то же получилось. Должно сработать и здесь. Если только кто-то уже не изобрел запал и наступательную гранату. Иначе Рудакову светит только усовершенствование. если вообще не обернется плагиатом. Тогда система так и останется безучастной к его потугам. Для испытания Борис заплыл на небольшой островок, состоявший по сути из одной скалы. Имелся тут маленький грот, обращенный к открытому морю и с сухим полом во время отлива. Звук разрыва унесет в сторону берега. Конечно, туда что-то долетит. Но не так громко, и понять, что именно это такое, будет достаточно сложно. Мысленно помолился, чтобы все сработало, потому как лезть выяснять, отчего случилась осечка, не хотелось категорически. Ну его кляду. Он тогда уж лучше выждет до очередного отлива. И вообще уронит гранату в море, пусть валяется на дне. Забрасывал изделие, заведя руку за скалу. Когда раздался хлопок наколотого капсюля, вздрогнул и поспешил укрыться еще дальше за изгибом. Четыре секунды, что прогорал кусок б и к ф о р д о в о г о шнура, тянулись невероятно долго. Только опасался он не взрыва, а как раз наоборот, что не сработает. «Внимание, вы изобрели новое изделие. Как вы желаете его назвать?» «Внимание, вы изобрели новое изделие. Как вы желаете его назвать?» «Есть! Сработало! Знай наших, й к м а к а р ё к «Два запроса!» Никакой ошибки, два изобретения. Не усовершенствование, а и з о б р е т е н и я Вы назвали свое изобретение «Унифицированный запал ручной гранаты» УЗРГ. Получено 10 тысяч очков опыта к умению ю о р у ж е й н и к 0». 0 из 2 тысяч. Невозможно начислить опыт. Необходима наука 1. Получено одно свободное очко характеристик. Всего 1. Получено 10 тысяч очков опыта, 0 из 16 тысяч. Невозможно начислить опыт, необходима наука 1. Получено 10 тысяч очков избыточного опыта, всего 24 394. Получено 500 очков свободного опыта, всего 503. Вы назвали свое изобретение «ручная граната наступательная» РГН. Получено 5000 очков опыта к умению «Оружейник 0». 0 из 2000. Невозможно начислить опыт. Необходима наука 1. Получено одно свободное очко характеристик. Всего один. Получено 5000 очков опыта. 0 из 16 тысяч. Невозможно начислить опыт. Необходима наука 1. Получено 5000 очков избыточного опыта. Всего 29 394. Получено 250 очков свободного опыта. Всего 753. Интересно, о чем таким руководствовалась система, начисляя опыт? Почему за запал отсыпало от щедрот целых 10 тысяч, на шайбы восемь а на саму гранату столько же, сколько и на травматические патроны? Возможно, причина в том, что буровые шашки кто-то уже пользовал в качестве тех же безоболочечных бомб. Сложного-то ничего нет. Короткий шнур в запал. Запал в шашку. Поджигай да бросай. Очень может быть, что все именно так и есть. Заглянул в грот. В нос ударил резкий запах взрывчатки. В воздухе висит взвесь пыли. Обследовал стены. Обнаружил р о с ч е р к и царапин от осколков. Радиус поражения и остальные тонкости предстоит еще вычислять, рассчитывать и исследовать. Но изделие работает, и это самое главное. Хм. Была у него, кстати, мысль насчет гранатомета. Оно, конечно, лучше бы изобретать что-нибудь мирное, как тот же Гровер. Но вот не шло на ум ничего стоящего, хоть тресни. Нужен какой-то толчок, а так... В первую ночь после изобретения патронов Борис так и не сомкнул глаз, пытаясь придумать что-то из гражданской области. Но мысль все время сворачивала на протаренную дорожку и опять сводилась к гранате. Покончив с исследованием, забросив полученные очки в интеллект, он направился к лодке. Ну что тут сказать. Необходимый минимум для допуска к изучению курса реального училища он приобрел. Вот с гимназией, которая ему, собственно говоря, и нужна, пока все сложно. К ней без стопроцентных показателей по школьному курсу не подступишься. В смысле можно, разумеется. В конце концов, ступени, предоставляемые системой, это не панацея, а скорее подспорья. И отсутствие ее – не непреодолимая преграда. Пустыша п р е д с т а в и т ь к станку и худо-бедно научить сточить детали вполне реально. Другое дело, какой от этого будет прок – Гора брака и искреннее непонимание горя работника, от чего у всех все получается, а у него словно руки-крюки. Впрочем, об этом уже говорилось. «Ну, что, Боря, как оно?» По обыкновению пыхнув табачным дымом, поинтересовался встречающий его р ы ч е н к о в «Сильно б а б а х н у л о «Не сильнее детской хлопушки», — отмахнулся шкипер. — Еще два изобретения и два очка в разумность, — улыбаясь в тридцать два зуба, сообщил Рудаков. — Опы-то хоть не ведро н а с ы п а л а Суть покажи. — Твою мать! Боря, дурья твоя башка! — Что не так? Свободного опыта не так много. — На избыточный глянь. Хотя пока не так страшно. Тут беда с другой стороны прилетела. — Что-то случилось, Дорофей Тарасович? «Да уж случилось. Появился на Яковенковском человечек, что ходит да выспрашивает о тебе. Разговоры ведет кругами. Да только если помнить о твоем рассказе, он точно по твою душу», — недовольно дернул щекой Роченков. «Твою налево?» — опускаясь на соседний кнехт, выдохнул Борис. «Дорофей Тарасович, ты прикрыть меня сможешь?» «Против боярина?» который обвиняет тебя в том, что ты п о с я г н у л на его отпрыска? Плюс твои фальшивые документы? В открытую я тебя не прикрою. Могу обратиться к Голубицкому, но тебе ведь без разницы, от какого боярина отбрыкиваться. Как и тебе нет резона, если меня подомнет кто-то из бояр? Правильно говоришь. А если не открыто? Ведь прячутся где-то на островах разбойники. «Не в ы х о д ь Он тут все перепашет. Тот, что весточку мне занес, говорит м а т е р у и хитрый сыскарь. Уходить тебе нужно из этих краев. Есть мысли куда?» «Есть. Слушок до меня дошел, что в Ахтырске стоит тюльпан, сухогруз. Боцманом на нем мой давний знакомец, к которому у меня есть застарелый счет. Пожалуй, пришла пора поквитаться». «Ахтырск? А смысл ш и л о на мыло менять? Соседний архипелаг. Тут всего-то сотня миль», — пожал плечами Борис. «Есть смысл. Пароход этот числится за транспортной компанией, конторы которой разбросаны по всему свету. Поэтому шансов на то, что он вернется обратно в Ахтырск, мало. Ты, с ч и т а я чуть ли не в кругосветку уйдешь». х о т о конечно, и не факт. Все зависит от г р у з о в порту назначения. В любом случае, это л у ч ш е из имеющихся вариантов. С привилегиями на изобретение, что будем делать?» Спохватился Борис. «А что с ними делать?» «Сейчас переоденешься, прихватим с собой Терентия и пойдем. Чертежи-то у тебя готовы?» «Все есть». «Вот и ладно. Оформишь на нас доверенность и дело в шляпе». «Кстати...» «Я хотел по сто рублей каждый месяц родителям высылать». «Нам все одно заглядывать в банк, счет тебе открывать, куда копейка капать станет. «Для начала туда же закинем и те деньги, что достались тебе из казны карася. «Там и ежемесячный почтовый перевод оформишь». «А наслед это не наведет?» «Наведет, конечно. И копать и ы с к а р ь станет основательно. «Но оно и к лучшему. Когда вернешься, все уже успокоится». д р о ф е й Тарасович, я попросить хотел. Но...» «Мне учебу отложить придется. Если по самоучителю, то понапрасну потрачу уйму времени. Так что начну давить на свой дар, но потом нужно будет наверстывать упущенное. И такой учитель, как Проскурин, мне совсем не помешает». «Не темни, Боря. Договорились же играть открыто». «А я и не темню. Он и впрямь великолепный учитель». «К тому же один может заменить весь преподавательский состав университета. Но твоя правда — это только одна сторона. Другая в том, что он характерник и имеет талант для работы со всеми артефактами, манипулирующими опытом». м э х ты в какую даль целишься?» «А не о том ли мы говорили?» «Согласен». «Погоди, характерник?» «Ну да». Я ему ничего не говорил о своей сути, но он знает, как у меня с ней обстоит. «Тогда он понял. Я скрыл все показатели о Даре», — перебил шкипера парень. «А свободный и избыточный опыт. Их-то ты скрыть не мог, да и знает он, что ты м о л е ц еще». «Ну понял и понял, какая разница. Сам же говорил, что ему ни до чего нет дела». «И то верно. Да только как же его убережешь?» — Как бы от кого другого, тогда да, но он ведь сам себя в могилу сводит. — Вы, дядьки, взрослые, вам и карты в руки, — пожал плечами Борис. — Смеешься. Ты вообще знаешь, сколько ему лет? Да у нас с Терентьем на двоих столько не наберется. На всякого мудреца довольно простоты, Дорофей Тарасович. А если без намеков? Люди, одаренные в науках, в жизни порой беспомощны, как дети. — Как там в народе говорят, клин клином выбивают. «Ты о лебедях ш и н и б ь слышал?» «Нам повезло, что проскурен человек». «Уел». «Ну, где мы еще такой алмаз найдем? Это же просто невероятно, что боярин Голубицкий на нем вот так поставил крест. Нужен он нам, Дорофей Тарасович. Во как нужен!» Рубанув себя ребром ладони по горлу, убежденно произнес Борис. с — Ладно, с о ф л я поучи еще, и без тебя разберемся. м у х а й на в о р т позовите ренте и бумаги прихвати. Да и велосипед свой не трогай, мы с тобой бегать не подряжались. — Ага, я мигом. Для начала посетили банк. Он просто случился по пути. Потом направились к нотариусу, где Борис передал права на звонок и гроверы Носову, а на патроны и гранату и запал Рыченкову. Нотариус, проверив суть Бориса и убедившись, что изобретения действительно принадлежат ему, подтвердил сделку. После чего они направились к поверенному. Там все прошло ожидаемо гладко. Удивительное началось после оформления всех бумаг. Выписанный акуловым паспорт Рыченков велел засунуть куда подальше. Если только засветить на каком-нибудь дальнем архипелаге. А так, пора обзаводиться нормальными... и, что самое главное, настоящими документами. Так что следующим местом их посещения стал паспортный стол. Имелись таковые. Причем содержались не боярами или князьями, а царем. Потому и располагались в одном здании с управлением корпуса жандармов. Вообще-то, громко сказано, обычно все управление было представлено одним единственным офицером, который был и швец, и жнец, и надудей игрец. Иное дело – княжеский остров, где штат уже побольше. Так вот, никакие заслуги перед боярином Голубицким в этом учреждении роли не играли. Но этого и не требовалось. В случае утраты паспорта его можно было восстановить двумя способами. Первый – обратиться в паспортный стол, где тебе был выдан предыдущий документ. Второй – личность должны подтвердить минимум два человека, чье происхождение не вызывает сомнений. Все произошло в сугубо правовом поле, если не считать у ж е с в и д е т е л ь с т в а Серьезно же деды поверили в него, коль скоро пошли на подобный подлог. На секундочку, преступление против государственных устоев. Как минимум, ссылка туда, куда Макар Телят не гонял. Это если тот, за кого поручились, не преступник. А так можно и на каторгу прогуляться. Но как бы то ни было, а спустя полчаса после того, как они переступили порог учреждения, Рудаков вышел с паспортом на имя Измайлова Бориса Николаевича, 18 лет от роду. Вот такие пироги с котятами. Покончив с легализацией, Рыченков объявил среди капитанов, что карась становится на ремонт и выпадает из очередности. Носов без лишних разговоров начал перебирать машину, благо с паровиком это лишним никогда не будет, а списанный на берег Борис укладывал свои пожитки. На Ахтырский остров отправились вполне официально, на пассажирском пароходе. Разве только порознь. Дорофей Тарасович в каюте второго класса, Борис же четвертым в Твиндеке, где ни о каком отдельном помещении не могло быть и речи. Что-то вроде плацкартного вагона, но никаких перегородок тут не было и в помине. В случае необходимости койки разбирались и отставлялись в сторону, освобождая место под груз. Опять вечер и портовая улица. Признаться, Борис не бывал в подобном месте с момента своего бегства с Морозовского. Только днем, да и то лишь мимо проходил, а тут... Ну, один в один, разве что более оживленно и заведений побольше, а сама улица длиннее. Да оно и понятно. Ахтырский, княжеский остров. Порт куда больше, и торговля тут бойчея. К тому же остров имеет два железнодорожных моста через проливы, чугунка соединила в единый транспортный узел уже семь островов. Колоссальные вложения. Но князь и не думает останавливаться на достигнутом. В его планах проложить по всем вассальным островам не только железную, но и шоссейную дорогу. Наверное, все кабаки российских архипелагов на одно лицо. Во всяком случае, едва оказавшись в этом, Борис сразу же увидел перед собой тот, что остался в Морозовске, где он подписал свой первый договор. Искомого боцмана здесь не оказалось, но Рученков и не рассчитывал на подобную удачу. Главное, что тюльпан стоял в порту, а найти его боцмана – уже дело техники. Пока Борис сидел в дальнем углу кабака, попивая, на удивление, недурное пиво, Дорофей Тарасович организовал поиски, ожидаемо увенчавшиеся успехом. Правда, ждать его возвращения пришлось целых два часа. Впрочем, скорее уж всего лишь. «Этот, что ли?» – окинул парня оценивающим взглядом з д о р о в е н н ы й д е т и н а лет пятидесяти. «Похоже, боцманы имеют особый дресс-код. Очень уж он походил на Севастьяна Григорьевича с моржа. Рыченков рядом с ним смотрелся, мягко говоря, скромно. Но это если по габаритам, а так...» Бог весть, чем обязан этот Громила Шкиперу, но держал себя с ним уважительно. Эд, Елисей. Может, в Юнге? Не пойдет. У Юнги дел по горло, и он все время на виду у офицеров. Да и с разумностью не все благостно. Пусть уж лучше к тебе, баталерам. Мне н е д о с т а т о ч н о себя вешать не хочется. Уж больно молод. Игнат, конечно, тот еще прохиндей, но от него пока только польза. — За Борю не переживай. м о л о д есть такое дело. Но не х л у п И с этим делом управиться. Уж поверь, Елисей, недостачи не будет. Здесь я тебе ручаюсь. — Точно за ним не тянется след? — Я тебе уже говорил. Он не по этой части. А Игнату твоему я отступные дам, чтобы зла не держал и козни не строил. — Да какие отступные? — отмахнулся Боцман. — Завтра же проверю баталерку, учетные книги и спешу на берег. А ты, паря, послезавтра вот сюда же приходи в это же время.